Диабет. Похоже, диабет, являющийся результатом повышения уровня обезвоживания мозга, возникает как следствие поражения нейротрансмиттерных систем мозга, особенно тех, которые регулируют нейротрансмиттер серотонин. Мозг запрограммирован на то, чтобы автоматически повышать уровень содержания глюкозы для самостоятельного поддержания своего объема и энергии, когда организм испытывает недостаток воды. Если уровень обезвоживания в организме постоянно растет, мозгу приходится больше полагаться на глюкозу как источник энергии. В чрезвычайных обстоятельствах, вызванных стрессом, До 85% дополнительных потребностей мозга в энергии удовлетворяются за счет сахара. Вот почему людям, находящимся в состоянии стресса, постоянно хочется сладкого. Если всем другим клеткам нужен инсулин, чтобы пропускать глюкозу через свои стенки, то мозг пропускает сахар через клеточные мембраны без его помощи. Похоже, природа сконструировала мозг так, чтобы физиологические механизмы повышали уровень глюкозы в организме, когда длительное обезвоживание угрожает нанести мозгу такой вред, от которого тот не сможет оправиться. Мозг подхлёстывает себя точно так же, как врач выводит из кризиса больного внутривенным вливанием жидкости, содержащей сахар и соль. Главная проблема вытекает из одного очень важного фактора – Нехватка воды в организме замедляет метаболизм соли, как натриевой, так и калийной. Это состояние нужно лечить увеличением приема воды и специальной диетой, чтобы предоставить необходимые минералы и аминокислоты для восстановления тканей, включая потребности тканей мозга. Было установлено, что у крыс, страдающих диабетом, нарушается аминокислотный баланс триптофана в мозге. При диабете уровень этой аминокислоты, регулирующей потребление соли, в мозге сильно понижается. Соль, в свою очередь, отвечает за регулирование объема воды вне клеток. Когда в организме не хватает триптофана, это одновременно приводит к общей нехватке соли. При уменьшении уровня содержания соли в результате недостатка триптофана ответственность за удержание воды в организме несет сахар, содержащийся в крови. Чтобы проделать эту дополнительную работу и компенсировать низкое содержание соли, поднимается уровень содержания сахара. Все настолько просто, что в это почти невозможно поверить. Один из заместителей гистамина, который начинает активно участвовать в работе системы распределения воды – это просто Е. Это химическое вещество подавляет производящие инсулин клетки поджелудочной железы, запрещая им вырабатывать и выделять инсулин. Когда инсулина выделяется слишком мало, основные клетки организма недополучают сахар и некоторые аминокислоты. Калий остается вне клеток, а сопровождающая его вода не проникает в клетки. В результате клеткам приходится отказаться от своего права на воду и некоторые аминокислоты, что приводит к их постепенному разрушению. Вот как диабет становится причиной многих сопутствующих заболеваний. Диабет – это наиболее яркий пример того, Какой вред обезвоживание причиняет подрастающему поколению? Если вызванный обезвоживанием диабет обычно развивается людей старшего возраста и часто является обратимым, то более сложная по механике и необратимая разновидность диабета часто поражает молодых людей. Юношеский диабет требует тщательного лечения, иначе он может стать необратимым и вызвать структурные изменения. Причина диабета у детей и взрослых в принципе одна и та же, разве что у взрослых больше резервов. Процесс физического роста детей перенапрягает их организм намного быстрее, детям постоянно не хватает воды и уровень содержания аминокислот у них все время колеблется. В наши дни, похоже, все верят в то, что появление диабета, особенно у молодых людей, определяется генетически. Необходимо запомнить тот важный факт, что структура ДНК связывается белками, которые тоже повинуются многочисленным требованиям воды. Вода регулирует все функции белков в организме, включая систему производства ДНК. Соответственно, связанный с диабетом общий генетический маркер может не оказаться определяющим фактором наступления болезни. Скорее, он может быть индикатором, вызванного обезвоживанием глубокого поражения, которое сказывается даже на системе записи ДНК, так называемый пассивный результат. Поджелудочная железа – орган, поражаемый диабетом. Поджелудочная железа, в которой вырабатывается инсулин – Это орган, непосредственно участвующий в регулировке баланса между водными резервуарами тела. Объем воды внутри каждой клетки регулируется и удерживается калием, который силой загоняется в клетку. Инсулин – это очень эффективное средство для того, чтобы заставить калий и аминокислоты войти внутрь клеток. Если калий остается вне клеток и в системе кровообращения то на каком-то этапе он может вызвать аритмию или даже внезапный сердечный приступ и остановку ритмичных сокращений сердца. Этим объясняется значение инсулина для регуляции объема воды внутри клетки. Он справляется с этой обязанностью, проталкивая калий и сахар внутрь клетки, у которой есть чувствительные к инсулину ворота на входе к ее внешней мембране. У поджелудочной железы есть другая, такая же важная обязанность. Ей приходится собирать воду из некоторых своих клеток, смешивать ее с выработанным бикарбонатом и панкреатическими ферментами, а затем выделять смесь в кишечник, чтобы нейтрализовать кислоту, которая поступает туда из желудка и активизирует следующую фазу переваривания пищи. Эту смесь называют водным раствором бикарбоната. Роль поджелудочной железы в рационировании воды. Если воды потребляется слишком мало, то водного раствора бикарбоната, выделяемого в клетке кишечника, может оказаться недостаточно для нейтрализации всей кислоты, которая поступает в кишечник, чтобы начать цикл переваривания пищи. В результате, Нужно либо прервать поступление кислоты в кишечник, либо доставить в поджелудочную железу столько воды, чтобы этот орган смог выполнить по меньшей мере одну из своих функций. Соответственное уменьшение секреции инсулина останавливает подачу воды и питательных веществ в периферийной клетке других частей тела, процесс питания которых зависит от наличия инсулина. Это позволяет увеличить содержание воды в системе кровообращения и обеспечить водой поджелудочную железу, вырабатывающую раствор бикарбоната. В то же время инсулин перестает стимулировать ворота, через которые в клетки поступает вода и сырьевые материалы. Поэтому клетки начинают сохнуть и умирать. Таков механизм дегеративного процесса, провоцируемого диабетом. При диспепсии нарушение нормальной деятельности желудка и кишечника, кислота продолжает накапливаться в кишечнике. Кольцевая мышца между желудком и кишечником сжимается и перестает пропускать что-либо в кишечник. Чем сильнее желудок сокращается, пытаясь протолкнуть свое содержимое, тем сильнее сжимается кольцо. В кишечник проникает только часть содержимого желудка. Со временем это приводит к образованию изъязвлений в кольце. В кишечник попадает только часть кислоты, и от поджелудочной железы требуется выделять меньше раствора бикарбоната. При диабете инсулин перестает проталкивать воду в клетки. Это происходит в два этапа. Первый этап, обратимый, заключается в том, чтобы не допустить секреции инсулина клетками, которые его вырабатывают. Диабет такого типа называется инсулинонезависимым. Поджелудочная железа способна сама выделять инсулин. Второй, намного более грозный и безжалостный этап ⁇ это необратимое уничтожение клеток, являющихся производителями инсулина. Процесс вызывает разрушение клеточного ядра. Расчленение системы ДНК-РНК лишает клетки способности производить инсулин. Такой тип диабета называется инсулинозависимым или диабетом первого типа. Инсулинонезависимый диабет. Эта форма диабета часто обратима. Когда секретирующие инсулин клетки временно подавляются протогландином Е, определенные внешние агенты могут преодолеть это влияние и выпустить инсулин на свободу. Знание этого процесса высвобождения инсулина позволило разработать более простую процедуру лечения, чем инсулиновые инъекции. Агенты, высвобождающие инсулин, принимают в форме таблеток, обычно по одной в день. Обычно их выписывают диабетикам преклонного возраста и не рекомендуют молодым. Эти таблетки вызывают побочные эффекты. Такие как изменение состава крови, желтуха, высыпание на коже и нарушение деятельности желудочно-кишечного тракта печени. Результатом передозировки этих таблеток может стать гипогликемическая кома. При больной печени и почечной недостаточности или нестабильности этот препарат использовать опасно. Лучшее средство при инсулинонезависимом диабете Довести регулярный суточный прием воды как минимум до 2-28 литров. Немного увеличить потребление соли. При такой форме диабета, когда организм вырабатывает какое-то количество инсулина, но не высвобождает его из-за влияния просто гландина Е, прием воды, специальная диета и минералы часто поворачивают процесс вспять, и потребность в повышении уровня сахара в крови уменьшается. Инсулинозависимый диабет. Поражение структуры ДНК и РНК может привести к развитию необратимого диабета, когда способность вырабатывать инсулин утрачивается. Если просто глондин Е остается в общей системе циркуляции крови достаточно долго, он активизирует гормон интерлейкин-6. Это химическое соединение прокладывает себе путь в ядро клеток производящих инсулин, и постепенно расчленяет каркас ДНК и РНК в ядре клетки, уменьшая его размеры и лишая возможности нормально функционировать. Таким образом, нехватка воды, если она длится долго, может вызывать у многих людей изменения, иногда постоянные, в клетках, производящих инсулин. Впоследствии организму диабетика может быть нанесен еще больший вред. Возникают заболевания отдельных органов, в результате чего они частично, а затем и полностью утрачивают свои функции. Может начаться гангрена, что чревато ампутацией, если она возникает в области нижних конечностей, могут появиться кистозные образования в мозге и пропасть зрение. Диабет у детей У детей данный процесс протекает также, же, только начинается в более раннем возрасте и становится аутоиммунным заболеванием. Это означает, что клетки, производящие инсулин, разрушаются. Резерв воды в организме ребенка намного меньше, чем у взрослого человека. Было бы логично предположить, что дистанция между угнетением секреции инсулина и порогом разрушения инсулиновых клеток не слишком велика. Дополнительным фактором является постоянное обезвоживание растущего организма. Каждая клетка в мягких тканях должна быть примерно на 75% своего объема заполнена водой, чтобы функционировать нормально. Когда организм растет и гистамин регулирует потребление пищи и воды, какая-то форма обезвоживания присутствует постоянно. Это стимулирует ощущение жажды, и организм требует воды. Простую воду нужно давать ребенку обязательно, хотя некоторые родители навязывают своим чадам собственные привычки и заставляют пить газированную воду, чай или соки. Но ничего, абсолютно ничего, не может заменить воду как средство удовлетворения потребности организма в воде. Это правда, что другие напитки содержат какое-то количество воды – Но они не влияют на организм так, как вода. Витамины, содержащиеся в свежих фруктовых соках, исключительно важны для человека. Но все же слишком большое количество любого сока, особенно апельсинового или грейпфрутового, может стать вредным. Соки могут повышать кислотность в кишечнике, а потом во всем организме. Высокий уровень содержания в них калия способен резко повысить активность гистамина, что приводит организм в состояние стресса и нарушает водный метаболизм. Физический рост тела ребенка – это адаптивная реакция на стрессы. Гистамин играет в этом процессе исключительно важную роль.